Прямое попадание большого калибра вызвало резкое содрогание корпуса. По отсекам шла дикая пальба. Это лопались электрические лампы. Трепеща развернутым знаменем, Рюрик, как на параде, проходил сквозь мглу порохового угара, вязко раскисавшего под волнами. Три новейших германских крейсера исколачивали его снарядами. «Но это им дорого обойдется», — решили на мостике. Всю силу огня Рюрик неожиданно перенес на Рон, который уже побывал в нокауте после встречи с Баяном. Неожиданно в боевой рубке Рюрика стал надрываться телефон. — Носовая башня мостику. У нас все полегли. — Прошу точный доклад, — сказал командир крейсера. — Есть. Кто не ранен еще, те валяются, отравлены газами. Все в повалку. Командир Плутонга без сознания, что делать? Очухивайтесь, ответил им командир. Густой дым уже валил от германского крейсера, выбиваясь через щели в броне из пазов, люков и горловин. Блеснуло желтое пламя взрывов сначала в кормовой башне Рона, затем рвануло перед грот мачтой, дымовая труба, подскочив, рухнула в море. Затравленно огрызаясь, германские корабли стали ложиться на разворот для отхода. Они искали спасение в бегстве. Им не повезло. Не повезло и дальше. Спешивший на выручку принц Адельберт напоролся на русскую мину и едва догреб винтами до либавы Михаил Коронатович Бахерев велел подать кофе на мостик. — Кажется, конец, — сказал он, принимая чашку с подноса. — Шли на Мемель, а затесались к Готлунду. Иногда это бывает. Битва крейсеров случилась на тех самых путях, где из издревле к легендарному визбе плыли, груженные медом, пенькой и воском, торговые гости господина Великого Новгорода. от прежней славы острова с тех пор остались розы и руины визби а в жилах готландцев сохранилась горячая кровь пиратов По давней традиции, донесенной из глубины столетий, островитяне начинали день молитвой о неспослании свыше корабли крушения, дабы поживиться добычей. Но на этот раз, глядя, как в пламени корчится сталь германского альбатроса, готландцы никак не могли воздать благодарность всевышним силам. Их добыча была ужасной, вся в рвущихся минах. Осколки разлетались над хуторами, раня шведских коров и ловко срезая тяжелые ветви дедовских яблонь. Швеция выразила протест России. Но причем здесь мы смеялись на Балтике? Мы на шведские берега не выскакивали. Наши корабли, если гибнут, то они тонут в море. это немцы взяли моду искать спасение от мокру посуху так говорили офицеры матросы рассуждали проще швеция сама же к немцам липнет весь хлеб с маслом кайзеру отдала а перед нами хвоста задирает давно не воевали вот с жирю и бесятся да и что с них взять ежели у них даже селедка не соленая а пиво не горькое. все сахаром посыпают. Им кажется, что война — это тоже вроде компота. Ну, пусть лизнут. Победа русских крейсеров вызвала на Балтике большое воодушевление. Кто бы то ни был сторонник войны или противник ее, но мужество всегда есть мужество, и оно покоряет любые сердца. Участников битвы у Готланда встречали на базах с оркестрами, о них писали тогда газеты, матросы зазывали их в кубрики, чтобы крейсерские рассказали, как им было в бою. И урастала зависть линкоров к крейсерам. Особенно остро чувствовали свою бездеятельность гангутцы, измученные частыми переходами через залив, закопченные от угольных погрузок. — Хоть в мясорубку башкой, — говорили на Гангуть, только бы не дохнуть на приколе, будто удавленники. — Что мы здесь видим? Одного Фитингова, чтоб его гады клопы сожрали. Накануне лейтенант фон Кнюпфер... Сотрапствуя на пару с Фитингофом, дал одной соложне такого хорошего тумака, что тот задом-задом-задом так и въехал в открытый люк, после чего был демобилизован, ибо калеки флоту не нужны. Отличился на днях и юный мичман-механик Шуликовский. Избил вахтенного кочегара до такой степени, что человека отвезли в лазарет. Копился. Гнев. — А завтра праздник. Будет смотр матросских талантов. — Смотри же, трошка не подгать, — убеждал Семенчука Лопухин. — Клея положишь безголова, тогда в Питер смотаешься. — Я все понимаю, — соглашался чемпион линейных сил Балтфлота, Но пойми ты, что борьба... Впрочем, я, Володя, постараюсь. С полудня на линкор «Севастополь» подваливали катера, доставляя гостей с других кораблей из берега. Приглашено было много дам, дамочек, девиц, жен, подруг и дочерей офицеров. На трампах работали на приемке гостей ловкие мастера фалрепные. Их задача в обычное время принимать с берега пьяных, А сейчас выпало дело деликатное — бабы. Дамы, конечно, не упустят возможности показать перед мужчинами свою слабую женскую сущность. У трапов начинаются вздохи, повизги, страхи, недомогания и прочие фокусы, рассчитанные на слабонервных. Тут фалрепный матрос должен проявить максимум умения, чтобы дама даже не заметила, когда рубикон ею уже перейден. Так поступают опытные дантисты-экстракторы, не успеющие вскрикнуть, как они уже предъявляют тебе клещи с вырванным у тебя зубом. На трапах идет веселейшая работа, о которой можно судить по звонким выкрикам фалрепных. Готово. Чья это жена? Принимайте. Матрющенко, хватай тонкую, а я толстячку приму. Петруха, куда девицу в зад пихаешь, это не положено. Ах. Фалрепный взмокли, лбы у них черные от загара, одеты они в особые форминки, без рукавов, а тельняшки выпущены. Вообще, звери. Пираты, скитальцы морей, дамы, повинуясь их ловкости, так и порхают юбками над пропастью борта, под которым бьется упругая волна, и только на палубе придя в себя они начинают охорашиваться, наводить фурор на юных мечманов. Между тем на пространстве юта возле кормовой башни Дредноута под грозным навесом орудий уже поставили беккеровский рояль. Ближние места занимали, как водится, дамы с офицерами, за ними толклись матросы, зубастые, смешливые, издали от массы без козырок, рябило в глазах, будто палубу линкора щедро обсыпали зернистой икрой. На самом шкентеле в конце всегда привыкли расселяться подальше от начальства отчаянные пессимисты, и оттуда теперь орали «Давай, показывай! Время! Чего тянуть?» Та. Да. Горные пропели «Слушайте все». Встал под пушками, как под афишей конференсье из флотских писарей, которого за кражу пяти фунтов персидской халвы вышибли с царского штандарта на бригаду. И на линкорах о том все знали. А сейчас, объявил он, первым номером нашей программы выступает знаменитый чтец-декламатор с Гангута, командир шестидюймовки носового плутонга Мичман Григорий Карпенко. На крышку рояля облокотился красное от смущения Мичманец. Небольшого росточка, чистенький. Он петушком исполнил под надрывные возгласы рояля. Все суета. Один возможен путь — не сетовать, не думать, не томиться, В твоих глазах бездонных потонуть, К твоим устам приникнуть и забыться. Из задних рядов самых озорных в разброд орали — А куда и бороться-то? На кой нам сдался стих этот? когда Гришка Карпенко, страдавший от внимания публики, уже возвращался на свое место, адмирал Свешников, солидный и непререкаемый, заметил ему с большим неудовольствием. — "И чего это вы, Мичман, под пушку вылезли? — Поскромнее надо быть нашей молодежи, поскромнее. Учитесь у старших офицеров. Однако Мичману хлопали. Полухин тоже надсаживал ладони. — А знаешь, — сказал он Семенчуку, ведь этот мечманок совсем неплохой парень. Ты с ним никогда не разговаривал? — Нет, а с чего? — А я говорил, — сомневается человек. Правду ищет. В случае чего такого и на нашу сторону перетащить можно. — Зачем? — Мы с тобой хороши до какого-то момента. От А до Б. Шепотком пояснил Полухин. А потом шабаш и суши весла. Башню-то с дальномером мы еще и провернем. А вот линкора нам в море не вывести. Сами же таких мечманцов на помощь себе позовем. Суровому Свешникову не угодил матросский хор, слаженно исполнивший песню в память павших в этом районе «Спите, орлы боевые». Спите спокойной душой, вы заслужили родные славу и вечный покой. Развели тут бодягу поминальную, — заметил адмирал. Все настроение, какое было, к чертям испортили. А сейчас, — объявил конференция, перед вами выступит матрос Игнатий Безголовый с известным аттракционом на загадочную тему. Что русскому здорово, то немцу смерть. Слабонервных просим удалиться. Хе -хе -хе -хе. Семенчук толкнул своего соседа. — Какой безголовый? Уж не тот ли? Чемпион с крейсеров? Он самый. Ведь сейчас от лыковых лаптей оторвет кожаные стельки... Перед роялем вынесли носилки с кирпичами. Обыкновенными. Из каких на Руси дома строят, печь кладут. А потом явился и он, безголовый. Ну, голова у него, правда, была, но малюсенькая, которую великая мать природа приладила кое-как на гигантские плечи. Из подлобья взирал чемпион на публику, ну так, наверное, в глубокой древности динозавры, будучи сыты, тупо смотрели в болотную даль, где жила, опыжилась и квакала всякая съедобная мелюзга. Безголовый снял без козырку и долго крестился, шевеля при этом губами. Конференсьев выскочил перед ним. Благородная публика. которые тут сознательные, тех по совести спрашиваю, стоит ли рисковать артисту или не стоит? В руках офицеров щелкали кодыки. Пусть рискует, просим. Безголовый нагнулся, взял с носилок первый кирпич, воздел его над собой, над самым темечком. — Господи, образумь! Взмолился он тут и хватил себя кирпичом по башке. Только осколки посыпались. Дредноут замер. В тишине щелкали кодыки. Безголовый ахнул себя по башке вторым кирпичом. Пополам. Не голова а пополам, а кирпич разлетелся. Надо отдать должное артисту. Колол он кирпичи и весьма искусно. То на равные половинки, то в дребезге. «Валяй дальше! Покрасуйся!» — кричали из задних рядов. Безголовый, когда носилки опустились, щел свой номер законченным и теперь наслаждал себя бурными аплодисментами. «Конечно!» — смеялись офицеры. «Для мулян-руш такой аттракцион не годится, но в нашем скромном кабаре вполне сойдет». «Откуда ты такой чурбан взялся?» — печально спросил Свешников. Безголовый отряхнул известку с волос, нацепил сверху бескозырку и вскинул к ней руку, ответив адмиралу, «У нас на громовой все, почитай, такие». В перерыве Семенчук отыскал Полухина. «Ты видел, что он с кирпичами творит?» «Дурак он!» — нашел, чем хвастать. «А, сила?» «Не бойся!» «Ты же умнее его. Помни, за что будешь бороться, пусть тебя воодушевляет идея. Нам нужна связь!» На следующий день Севастополь даже присел в воде ниже ватерлинии, будто его загрузили сверх нормы боезапасом. Это привалило из Герсингфорса громадная толпотня матросов, давно ждавших этого дня. Под раскатом главного калибра вместо рояля теперь развернутые пробковые маты, накрытые шлюпочным брезентом. Зрители уже повисали на вантах, на рострах, лезли на шлюп-балки. Вдоль стволов орудий сидели редком человек по сорок, свесив ноги, а под ними гомонила, колыхалась братва. — Время! Начинай! — волновалась палуба. Опять прибыли гости с дамами. Соревнование накаляло азарт, ибо плавающие на линкорах кровно, почти страдальчески переживали за свою бригаду. Крейсерские же на руках носили безголового, которого так любили, так уважали, что только медом еще не мазали. Семенчук нервничал. Наконец, с башни было объявлено «Внимание! Сейчас состоится схватка». которая решит, кому ехать на общефлотские соревнования. Выступают от бригады линейных сил, гальванный унтер-офицер первой статьи Трофим Семенчук, призыва девятого года. Не дали закончить, кричали «Ура!» свои ребята с Дредноутов. От бригады крейсеров опять буря восторгов. От бригады крейсеров кочегар второй статьи Игнатий Безголовый, призванный в четырнадцатом из запаса. Ударила рында, заменявшая гонг. Матросня замерла, разинув рты, когда тяжкой поступи слегка в развалочку вышли на ковер прославленные борцы. Как положено, сделали они друг другу четкое лесолю, встали в позу ангард, В наклонку, левая нога при этом вперед, а правая рука сразу начинает искать запястье руки противника для захвата его. И так борьба началась. Семенчук видел перед собой низенький лоб кочегара. Из-под опаленных возле котлов бровей на него взорком зорком прищуре глядела узкая щелка враждебных глаз — Семенчук, хватай его! подбадривали линкорные. Но собралось здесь немало и ребят с крейсеров. Безголовый, шмяк не линейщика как лягушку. Офицеры призывали к порядку, дамы лорнировали борцов. Ура, есть! Семенчук уже держал запястье безголово доли секунды стремительный перехлёст тела бросок тур де тет Громадная туша кочегара, издавая запах пота, скользит вдоль спины гальванера, ловко переводимая им в портер. «Так, хорошо. Теперь следует двойной зажим. Шея у безголового будто отшлифованное бревно. Никак не взять. Пальцы с нее соскальзывают, как с телеграфного столба». С колоссальным напряжением Семенчук все же умудрился собрать свои пальцы в замок на этой шее. «Дело сделано!» — даже не верилось. «Ломай крейсерского Борова!» — орут ему приятели. Семенчук уже ощутился. Его противник начинает звереть. Дикая! Первобытная сила его не сдавалась. Безголовый легко пришел на мост. Перевел себя в тур де -бра, молотя по ковру ногами, словно мотылями паровой машины. Сменчук понял, что победа, если она и состоится, то лучший ее вариант — ничья. Но корабельная братва ничьей не простит. Здесь не та публика. Или повали, или сам ложись. А ничьей не нужно, не затем собрались». «Игнатушка, не выдавай! Трошка, покажи класс!» Один прием за другим. Призы, парады, скамейки. Семенчук хотел забить врага своей техникой, но каждый раз его мастерство и его немалая сила встречали обратный натиск могучего опытного борца. Из узких лезвий глаз безголового струилась ненависть к противнику. Еще душе! Опять душе! Семенчук сумел бросить безголового на ковер. Тот стоял на четвереньках, нерушимый, словно Николаевский чугунный мост через Неву. Борьба, пот, сила, пыхтение, время — гвалт. Это голдящая братва, эти офицеры в первых рядах, эти нарядные красавицы в шляпах, украшенных гроздьями цветов, никто из них не знает сейчас, во имя чего борется первая бригада линейных сил Балтийского флота. И пусть не знают. От страшного напряжения на туловище Безголового вдруг с треском лопнуло треко, обнажив его существо с тыла. Семенчук по-прежнему стойко выдерживал соперника в партере, а тот выставил себя на всеобщее обозрение. Семенчук его не отпускал. Молодые ребята-мечмонатия просто катались от хохота, а солидные каперанги были искренне возмущены подобной картиной. «Это ни на что не похоже! Павиан какой-то! Уберите этот срам!» Ну, как можно здесь же находятся дамы? Никак не ожидавшие такого афронта дамы деликатно отвлеклись, рассматривая благородную гладь моря. Только одна восторженная курсистка, кажется, дочь адмирал Свешникова, вперилась в корму безголового, как зачарованная. — Давайте гонг! — приказал адмирал Свешников. Ударила рында. объявляя вынужденный антракт. Перерыв в борьбе буквально обрушился на Семенчука как бедствие. Он понимал, что вторично ему вряд ли удастся так ловко захлестнуть противника. Борцов увели в каземат противоминной батареи. Семенчук, слабо надеясь на свою победу, решил попробовать с другой стороны. — Слушай, приятель... Мне очень надо попасть в Питер. — Одним звуком отозвался безголовый. — У меня там невеста ждет, понимаешь? — Вроде удивился тот. — Надо. Как бы тебе объяснить? — Надо. — Уступи. Ста рублей с линкоров не пожалеем. ответил ему безголовый пролезая в новое трико. гонг на этот раз он обрушил семенчука на ковер плашмя сразу на две лопатки севастополь содрогнулся от ревом оттросов подножка была не по правилам верно все ногу не тронул кричали крейсерски Семенчук встал с ковра и заплакал. Плачущего борца повели к трапу дружки, приятели и поклонники. Публика еще долго не истовствовала, но уже ничто не спасет положение. Семенчук-то ведь лучше всех знал, что подножки не было. Все правильно.